Страница 63. Письмо 50 Константину Михайловичу Сибирякову, 1885 год, мая 8 -го, Москва. Константин Михайлович, программу журнала я прочел и нахожу, что она составлена хорошо. Примечание первое. В ней есть что-то новое, свежее. Если бы удалось выполнить хотя бы малую часть ее, что невозможно, то было бы большое дело. Чертков просит меня высказать вам мое мнение об Абаленском и его журнале. Примечание второе. Насколько я знаю Абаленского, я считаю его за человека самыми нравственными убеждениями и искреннего. Журнал же его нравится мне по своему направлению больше всех существующих. Направление его определение других и шире вместе с тем, так как основа его есть христианское учение». Если «Народный журнал» создастся, я буду стараться как можно больше работать в нем. Хорошо бы было увидаться с вами и переговорить. Лев Толстой Примечание. Первое. Программа «Народного журнала» была 5 мая выслана Чертковым Толстому. И второе. «Оболенский». С 1883 года издатель журнала «Русское богатство», который Толстой считал самым близким ему по направлению, Смотри 63 страницу 212-ю. Для журнала характерен был интерес к жизни деревни и к морально-этическим проблемам. Конец примечаний.